Питер хайдом «Сидим в пабе, пьем эль. Добротный. Его собственного производства. Сокрушается, стали меньше ходить в паб. Почему?» «Да потому что бутылочное пиво дешевле. Его же производят десятками миллионов, а я каждую бочку выхаживаю, как любимую лошадь. Ожидал, что скажет не лошадь, а девушку». И промахнулся в очередной раз. Любимая девушка — уж очень личная тема. Ее при малознакомых, тем более иностранцах, не упоминают. Лошадь — дело другое. Значит, говорю я, пабу приходит конец? Он смотрит на меня хитрым взглядом и говорит, мы в свое время что только не упразднили — и церковь, и парламент, и монархию, но от паба не отказывались. Никогда. А ведь прав. За то, что Ватикан не давал ему развода, Генрих VIII отменил католицизм в Англии и запретил католическую церковь. Карл I отменил парламент, который, в свою очередь, отменил Карла I, распорядившись отрубить ему голову. А пап как стоял, так и стоит, и если я что-нибудь понимаю в английской душе, стоять будет. Потому что паб не просто место, где можно выпить, а место, в котором два совершенно незнакомых между собой англичанина могут разговаривать.